2 октября. Родился Федор Панфёров в 1896 году. Русский ком. Роман Федора Панфёрова Бруски ⁇ был в нашем доме книгой культовой. Правда, самого его в доме не было. Я приобрел прославленный текст позже, в букинистическом, почти за тысячу нынешних рублей. Но название было нарицательно. Мать, прилежная с наслаждением прочитавшая всю программную литературу филфака, не смогла продраться только через два романа – «Коммунисты» Арагона и «Бруски» Панферова. Эти последние в домашнем жаргоне обозначали уровень, ниже которого не может быть Ничего. Про безнадежную книгу мы и поныне говорим полные бруски. Даже творчество панферовской жены Антонины Коптяевой на фоне этого текста представляется, ну, я не знаю, как-то более нейтральным, что ли, хотя бы в смысле языковом. Не так все могутно сыромятно. Можно найти в сегодняшней России читателя Налионова, Эренбурга, включая Бурю, Даже вон трехтомник Федина только что выпущен террой в точном соответствии с прогнозом автора этих строк. Но я не в состоянии найти человека, который бы добровольно прочел четыре тома «Брусков» 1933-1937 года. Между тем напрасно. Книга интересная, показательная, местами очень смешная. Оказывается, возможен контекст, в котором бруски читаются с любопытством, причем не только этнографическим. Вообразите читателя, который пытается воссоздать российскую реальность нулевых по романам, допустим, Олега Роя или Дмитрия Вересова. У них ничего не получится, кроме набора штампов неизменных Серебряного века. Но Панферов запечатлел сразу две реальности, ныне совершенно и безнадежно утраченные. Во-первых, упреки в натурализме были не вовсе безосновательны. Кое-что из описанного он действительно видел и перетащил в роман без изменений. Такого не выдумаешь, не мешает даже кондовейший язык. Во-вторых, существовала реальность второго порядка – раб. -п к которому Панферов принадлежал с самого начала и разгром которого умудрился пережить. Думаю, причина его живучести была в том, что у наиболее активных раповцев Авербаха, Киршона, даже и у Селивановского была система взглядов, пусть колечных, убогих, антилитературных по своей природе, а у Панферова взглядов не было. И рабство он понимал просто. Надо писать как можно хуже, и все будет хорошо. Это будет по-пролетарски. Эта же тактика спасла Панферова и в конце сороковых, когда по шляпку забивалось все маломальски торчащее над уровнем Плинтуса. Он написал тогда роман «Борьба за мир» и получил за него сталинскую премию. Этого романа я уж нигде не достал. Наверное, те, кто хранит его дома, не готовы расстаться с такой реликвией, а в библиотеку за ним ездить. Времени жаль. Но бруски в самом деле отражают стремление отнюдь небездарного человека писать плохо, совсем плохо, еще хуже. Картина получается трогательная и поучительная. Сюжет как такового нет, то есть линий много. Очень такое «раевое» произведение, структурно повторяющее русскую жизнь, как ее трактовали конструктивисты. Возьмем Эйзенштейна. Во всей кинохрестоматии вошла сцена поглощения немецкой свиньи русской кашей, раевой массой, бесструктурной, но бессмертной органикой. Структура есть смерть, начало и конец, линейность. Инженер, каким его рисовали Платонов в прозе и Кандинской в графике, есть дьявол, копыта инженера. Россия — каша, субстанция вязкая, глинистая, сырая, неоформленная, но липкая и живучая. Весь панферовский роман, если уж анализировать его образную систему, апологии земли, почвы, глины, грязи, становящейся символом, ну да, жизни. В смысле очищения грязи, ее реабилитации и прямой сакрализации Панферов сделал больше всех своих коллег. Представляю, как эта книга взбесила бы чистюлю Маяковского. Да трудов тут много, заговорил Кирка, протягивая руку Плакущеву, но тут же заметив, что она в грязи, отнял ее за спину. Ты давай, Плакущев с восхищением сжал в своей ладони грязную Киркину руку. Вот союз с землей давай учиним и второй рукой размазал грязь на узле сжатых рук. Землей бы всех нам с тобой закрепить. Читай замазать. В каждой главе, а части называются звеньями, не знаю уж в честь чего, цепью что ли казался ему собственный роман, наличествует пейзаж. И в каждом пейзаже земля, навоз, глина. Голос затих вдали, словно в землю зарылся. Куры клюют перепрелый навоз. В первой же главе лукошка мекины. И Микино это сопровождает все действие. Тут не столько желание ткнуть читателя мордой непосредственно в навоз, чтобы знал, так сказать, как трудно дается крестьянский хлеб, сколько именно такое понимание сельской жизни, как липкой, вязкой, сгусточной субстанции. Очень много навоза, дерьма, желудочных расстройств. Так что, когда узнаешь, что один из героев, поплевав в руки и засучив рукава, за день обделал сарай, не сразу понимаешь, что речь идет о достройке. Не смейтесь, в романе Панферова имеются образы и даже лейтмотивы. Правда, огромное пространство этой книги, она размером с Дон, и, думаю, писалось отчасти в ответ ему, в порядке соревнования. В этом нет еще ничего ужасного. Писатель должен равняться на лучшее, а не на усредненное. Но именно в сравнении с «Брусками», как и с «Угрюм-рекой», допустим, хотя она не в пример лучше, выступает величие шолоховского романа, чисто написанного, ясного, не злоупотребляющего диалектизмами, почти свободного от повторов. Да и потом... У Шолохова герои сильно чувствуют и узнаваемо говорят. У парфеновских персонажей все та же каша во рту, словно они раз навсегда наелись земли. Тут есть, кстати, красноречивый эпизод, в котором жадный хозяин Егор Чухляв пробует на вкус аппетитную землю тех самых брусков спорной территории, которую все хотят захватить». Читатель понимает, что Панферов гонится за правдоподобием, но натурализм тем и отличается от полновесного реализма, что описывает жизнь как есть, а литература, гонясь за истиной, неизбежно искажает пропорции. Очень может быть, что в реальности поволжские крестьяне выражались именно так, как пишет Панферов, то есть могли часами обговаривать любую ерунду, не смешно шутить, не договаривать, косноязычно и криво подходить к основной мысли, но в литературе это совершенно невыносимо. В брусках вообще трудно понять, что и в какой последовательности происходит. В героях начинаешь путаться немедленно, ибо индивидуальности они лишены начисто. Мы помним, допустим, что один старик лысый, а у другого главарь банды бороду повыдергал, а у бывшего подпольщика Жаркова, приехавшего устраивать коллективизацию, имеются непременные очки. Этот Жарков вообще со странностями. Он все время что-то пишет в записную книжечку. Писатель мля. И среди прочего, например, такое. Интересна фигура Кирилла Ждаркина. Больших работников дает Красная Армия. Мужики разговаривают примерно так, и это еще на собрании, с трибуны. Дом-то с родичами они вообще с полумычания друг друга понимают. «Обмолот показан не сорок, а двадцать пудов. Это ли не обида? Как дурочка-баба пять пирогов в печку посадила, а вынула шесть, сидит и плачет, горе какой! С такой обиды умрешь». «Да кроме того, машиной ему удалось помолотить, хлеба нет, а машину молотить взял, это тоже обида. А мы вот не обижаемся, радо бы, по-вашему, обидеться, машиной помолотить хлеб, да вот нет такой возможности обидеться, цепами и то нечего было молотить». «Шесть молотить на пять строк». Знатно молотит панферовская молотилка, Много намолотила, такого молоту четыре тома, И молотил бы дальше, как бы не начала молотить война. Видите, как прилипчиво? О какой речевой характеристике тут говорить? Выделяется лишь пара городских, Выражающихся более-менее книжно. Впоследствии этим приемом воспользовались Стругацкие. Не знаю, читали ли они «Бруски», Но панферов же был не одинок. У половины тогдашних авторов поселяне выражались велеречивые и нечленораздельно, точно как мужики в улитке на склоне. На этом фоне речь Кандида выглядит эталоном ясности и простоты. Только у стругацких мужики все время повторяют «шерсть на носу», а у Панферова «в нос те луку». Прискский тоже общий на всех. Но минусы и тут обращаются в плюсы. Тогда много было литературы, в которой герой как бы размывался. Начиналась литература масс. У Всеволода Иванова в Кремле герой вообще мелькнет и исчезнет, как прохожий перед статичной камерой хроникера. Сквозных персонажей минимум, героем служит коллективное тело. Сельская жизнь по определению сопротивляется классификации. Он, Жирков, деревню знал по докладам, по выступлениям на съездах и деревня всегда представлялась ему темным сгустком, причем этот сгусток делился на три части — бедняк, середняк и кулак. Кулак с большой головой в лакированных сапогах, середняк в поддевке и простых сапогах, бедняк в лаптях. Но все не так. Приметы текучи. Деревня не только не делится на три типа, а вообще не делится. Сгусток и сгусток. Жарков хоть и ведет себя подчас и логично, высказывает весьма своевременную мысль. Головокружение от успехов уже написано «Палкой социализма не создашь».